Глава тридцать восьмая Рано утром в последний день своего визита в замок Онежка сидела в королевском кабинете. Она отыскала уютное местечко в уголке, где хватало света факела, чтобы вышивать. Дракомор перебирал коллекцию старинных монет, расставляя их в столбики. Они почти не разговаривали, им было и так хорошо вдвоем. Эта идиллия была прервана стуком в дверь. «Кто там?» — спросил король. Пётр и Ян Ваяки из королевской стражи, Ваше Величество. Пусть войдут». Двое мужчин переступили порог, из балетной грации бегемотов пустились в путь в обход королевских сокровищ. Подойдя к столу, они поклонились. Онежку, сидевшую в уголке между мраморной колонной и скульптурой в виде гигантской каменной руки, они не заметили. Она сидела тихо-тихо, как кошка на охоте. Одного из мужчин Онежка узнала сразу по толстому животу. Это был тот самый страж, который доставил приглашение ее родителям. Зато его товарища, тощего типа с сальным зачесом, Онежка видела впервые. Дракомор вынул из глазницы монокль. «Петр и Ян!» — буркнул он. «Полагаю, вы вернулись с кольцами от ювелира? Давайте-ка их сюда. Мне не терпится взглянуть, как их отполировали». Даже из своего укрытия Онежка видела, что что-то не так. Стражи неловко переминались с ноги на ногу, у тощего под глазом чернел синяк. «Не тяните!» — воскликнул король. «Я и так слишком долго ждал». «Ваше Величество, у нас плохие новости». Выдохнул толстый страж. «Что значит плохие новости?» «Это насчет колец. Что с ними такое?» Улыбка исчезла с лица короля Дракомора. Он впился глазами в тощего стража. «Выкладывай, пётр ты командир королевской стражи, тебе и держать ответ. Нечего прятаться за спину брата». Петр судорожно сглотнул. Оба стража продолжали молчать. «Да в чем дело?» — рявкнул король. «Что с тобой такое? Клецки в горле застряли?» «Простите, ваше величество!» «Нет, ваше величество!» — просипел пётр «Кольца они, их у нас украли!» Дракомор откинулся на спинку кресла и пригладил усы. Он не проронил ни слова, намеренно затягивая зловещую паузу. Толстый Ян не выдержал первый. «На нас напали!» — выкрикнул он. «Мы ничего не могли поделать. Мы пытались арестовать одну из лесных, когда они выскочили на нас из засады». «Сколько было нападавших?» — спросил король. Петр пригладил волосы обеими руками, как будто сейчас больше всего на свете его волновала прическа. «Один, Ваше Величество!» — выдохнул он. Король перестал поглаживать свои усы. анешка подавила улыбку. «Точнее, одна, но такая шустрая!» — выпалил Ян. «Я в жизни не видел, чтобы кто-то так быстро бегал!» «Это была она?» Король с такой силой ударил рукой по столу, что столбики монет зазвенели. «Мы поймали эту женщину, Ваше Величество, не извольте беспокоиться! Значит, кольца у вас?» Стражи беспомощно переглянулись. — Нет, Ваше Величество. — Так где же они? Когда Петр нашел в себе силы ответить, его голос прозвучал негромче шепота. — У девчонки. Королевский кулак обрушился на столбики монет. Они разлетелись во все стороны. — Вы всерьез говорите, что моих лучших стражей одолела девчонка? Король кивнул на монеты. — Подберите. Стражи рухнули на колени. Как она выглядела? Это ваша необыкновенная девочка. Дитя, превосходящая силой и проворством взрослых мужчин. Вы ее узнаете, если увидите на улице? Да, ваше величество. Яростно закивал Ян. Она была одета, как мальчишка, коротко стриженная и в штанах. Вероятно, это была ее хитрая маскировка. А женщина, которую вы поймали, что о ней известно? «Она из тех лесных, которые незаконно охотятся в королевских лесах, Ваше Величество!» — поспешил доложить Ян. «Пусть ее судьба послужит уроком для других», — сказал король. «Но сначала нужно найти девчонку. Делайте, что хотите. Можете арестовать хоть всех девчонок в Ярославии. Сожгите дотла все дома. Пообещайте». что воровка не понесет наказание. Посолите ей награду. Надо поймать ее на крючок. «Девочка не понесет наказание?» переспросил Петр с недоумением, глядя на короля. «Я этого не говорил. Ясно, Ваше Величество. Но если вы не найдете ее, и обручальные кольца моего брата и его жены не вернутся ко мне в целости и сохранности, вы — олухи». «Ответите за это сполна!» Стражи сложили монеты на стол, встали и в разнобой отсалютовали королю. «Вы еще здесь?» — рявкнул Даркомор. «Немедленно распространите подробное описание девочки и объявите о награде. Нельзя терять времени!» «Ваше Величество, еще кое-что!» — Ян сунул руку в карман. «Эта девчонка оставила улику». Он вытащил лоскуток ткани и передал его королю. Когда стражи вышли из кабинета, Онежка подошла к столу Дракомора. Он уставился на нее так, словно совершенно забыл о ее существовании, но через секунду выражение его лица изменилось. «Прошу прощения, что вам пришлось присутствовать при этой сцене», — сказал король. «Не нужно извиняться. Честно говоря, я получила большое удовольствие», — улыбнулась Онежка. «Вы держались очень по-королевски». Она взяла из его рук лоскуток, обрывок темно-синего бархата, расшитого звездами. «Отличный материал». «Великолепный», — согласился король. «Честно говоря, ткань выглядит знакомой». «Кажется, у Мирославы есть нечто похожее». Онежка решила не упускать этот шанс. «Кстати», — сказала она, — «я много размышляла о принце». Королю явно стало не по себе, но Онежка и не подумала остановиться. Кто знает, когда они снова окажутся наедине. «Пожалуй, что-то должно случиться». «Случится?» «Да, мой дорогой, случится с ним».